МЧС. Когда пролетела утка и накрякала про аварию на ЛАЭС, медицинская обыденность отреагировала предсказуемо. Главный невропатолог сидел у себя в кабинете и сосредоточенно строчил какую-то ерунду. Вошла главная сестра. Молча, без единого звука, прошла к окну и закрыла его. Было жарко. Ты что, охуела? Что творишь? Надменно газеты надо читать. Что такое? — Что, что, Чернобыль, вот что. — И что, если закрыть окно, все будет в порядке?